Джуанна и Джуди. Джуанна Стингрей появилась в России в 1984 году. Появилась вместе со своей сестрой Джуди. Джоанна Стингрей и Джуди Энфилдс. Сестры, жительницы Калифорнии, большие фанатки рок-н-ролла. На самом деле, основные строители большого культурного моста, что связывает сейчас современную Россию и Америку в условиях отсутствия интернета проявили себя как мощный центр по перекачке информации отсюда в незанятую нами часть вселенной. И сразу что-то началось. Точнее, не что-то началось, а что тут началось. Она не знала ничего о России, но получив в гиды таких серьезных профессионалов в области реальной советской действительности, как аквариум в полном составе, поняла, что ей есть что здесь делать. Наша компания Джоанна появилась благодаря информативному меценатству, проявленному Андрюшей Фололеевым, нашим каменноостровским, а теперь уже калифорнийским другом. Он знал, с кем и когда водиться, и перед самым отъездом парочки в Россию подсунул им наши телефоны. С этого момента и началось уже окончательное ржавение большого железного занавеса. Во всяком случае, его петли настолько стали ослабевать, Что приоткрываясь, они уже с трудом закрывались обратно. Еще никто не проявлял к российскому рок-н-роллу такого внимания, как Джоанна. Она знакомилась, слушала, задавала вопросы. Она вела себя так, как на ее месте вел бы нормальный студент, решивший изучать это и как науку, и как свою будущую специальность. Никаким студентом она не была. Ее практическому любопытству можно было удивляться, а темпераменту, проявлявшемуся в достижении поставленной цели, позавидовал бы любой современный новый русский. Джуди, ее сестра, всё фотографировала. Обе ни слова не понимали по-русски, обе не считали это помехой. То первое знакомство произошло во время концерта в доме композиторов. 1984 году, после которого аквариум получил в свои защитники еще одно влиятельное российское лицо. На нем нас тогда впервые послушал Андрей Палч Петров. Андрей Палч Петров современный русский композитор, автор больших симфонических произведений и ряда красивейших городских романсов. Создатель песен типа «Нам бы, нам бы, бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно так глубоко чтимых российскими рокерами и конкретно Майком Науменко. Секретарь правления Ленинградского отделения этой большой бюрократической организации страны. После концерта в большом дубовом зале того композиторского особнячка, что на Большой Морской, к нам подошли две девушки не советского вида и стали как со старыми знакомыми болтать, болтать по-английски, фотографировать всех Не обращая внимания на иных окружающих. Короче, вести себя так, как в той России 1984 года, вести себя в присутственных местах было не принято. Если говорить серьезно то никакому западу никакая русская рок-музыка и нафиг никогда была не нужна. Но эта же самая западная аудитория всегда была очень тактична и любезна по отношению ко всему, что появлялось из России и искренне радовалась не только советскому цирку и кировскому балету. Это еще один малообъяснимый парадокс. Зачем им все это вообще нужно? Так вот, на основании этого самого парадокса Джоанна Стингрея и издала на свой страх и риск пластинку с очень модным тогда названием Red Wave. Это был двойник, и в него вошли песни четырех групп: Кино, Алисы Странных Игр и Аквариума. По стороне пластинки на каждую группу Вышло очень солидно и красиво. Рокеры на Красной площади и на Фониуме в смотрели с обложки на изумленного слушателя, а сами пластинки были в отличие от их черных собратьев разноцветными, красными и жёлтыми. И что тут начало? Вот этим Россия точно всегда отличалась от Запада. Если что-то происходит бесконтрольно для властей, то в первую очередь приходит к автору и прозрачно так предлагают отказаться от всего, что издано. На всякий случай. Мол, не ты это делал и не хочешь иметь к этому продукту никакого отношения. Опять невольно вспоминается Василий Аксёнов и предисловие к его изданиям Остров Крым и Ожога. Где с самого начала читателя ставили в известность, что автор не понимает и знать не знает, каким образом его рукописи перелетели через большой железный занавес и оказались под дверью редактора издательства, который эти рукописи, конечно, немедленно и издал. Нечто похожее происходило и с Красной волной. Она своим фактом существования нарушала все правила общепризнанной морали. Не была никем разрешена, То есть ответственности за ее выход, а также за последствия такового никто не нес Заметьте, и расходы тоже. Часть ее тиража привезли в Россию и раздарили по приятельски. Джоанна с сестрой ничего на этом не заработали, а вот музыкантам стало одновременно и сложнее, и намного проще. Как удивительно противоречива наша жизнь. Смотрите сами. С одной стороны, ты находишься под давлением и неугоден, но куда дальше падать рокеру? Он и так уже на низшей черте общества, поколение дворников и сторожей. Этих людей уже нечего больше лишать, кроме собственно свободы, юридической или самой жизни. Но теперь это становилось не так и просто, а вдруг придут из-за границы и спросят: "Где тут у вас такие-то и такие-то с этой вот пластинки?" И что сказать в ответ? Ничто так не пугало тогда, как ныне столь затертое слово Классность Поэтому выходило, что с одной стороны, рок-музыки, как и секса в России нет и не было. А с другой стороны, вот она, пластиночка-то. Red Wave стала официальным сертификатом мирового признания факта существования целого пласта отечественной культуры. Паспорт этакий. Оно само это движение пробивало себе дорожку, и Джоанна с Джуди сделали его достоянием гласности, сделали первыми в российском андеграунде. Эту парочку можно смело сравнивать по своей деятельности с фольклорными консерваторскими экспедициями, что баулами возили ленты с записями деревенских распевов из самой российской глубинки. В России деятельность таких экспедиций имела конечный результат. Нельзя не вспомнить в этой связи великолепную серию таких пластинок Гуди гораздо», На одной из которых меня просто потряс один мужичок, что пел и подыгрывал себе на балалайке так, что и питу сигеру не снилось, а другой под гармошку голосил чистым Томом вейцом. Red Wave, этот разноцветный двойник, стал российским гуди гораздо для многих американских слушателей, и одним махом снял железный занавес между востоком и западом в области молодежной музыки. И это благодаря смелым исследованиям Жуанны и ее сестренки во бабы. Ещё одной замечательной особенностью обладали в те времена эти две подружки. Они служили серьезным объединяющим звеном в той ленинградской, а затем у московской тусовке для многих групп. Общий интерес к их персонам неминуемо заставил общаться многих музыкантов между собой. Они стали своеобразным рок-клубом 2, абсолютно самодостаточно его подменяя, но не акцентируя на себе внимание. В их компании водились все, кто только мог, от Серёжи Курехина до автора этих строк. И уж если речь зашла о рок-клубе, Ленинградский рок-клуб с 1981 года место силы, в мистической терминологии отечественного рок-н-ролла. Исходившие из него энергетические потоки могли как возвеличить, так и унизить до невозможности любое явление в андерграундной музыкальной жизни Ленинграда. Чаще эти потоки возвышали и порой до недосягаемых вершин. Но с потерей этого свойства рок-клуб затих сам собой. То тогда самое время вспомнить и о нем. Насколько это может показаться несправедливым, Я не знаю, но хоть Ленинградский рок-клуб и был первым в стране, но в Ленинграде это была уже третья попытка создания подобного объединения. В России второй половины 20 столетия объединения вообще были основной формой общественной деятельности. Клубы писателей, клубы поэтов, клуб самодеятельной песни Восток, джазовый клуб Квадрат, короче, все в клубах. Первая попытка создания рок-клуба, насколько известно, была связана с человеком по фамилии Жук. Автор затрудняется дать здесь какие-то сведения. Но это было очень давно, чуть ли не в конце 60-х, и закончилось, как всегда, печально. Его разогнали. Следующей попыткой стала инициатива компании вокруг Коли Васина, но и она пришла к такому же концу, что и первая. А вот третья, но уже с инициативой от Дома самодеятельного творчества Ленинграда, имела реальный успех. Вообще, здесь надо объяснить, зачем это делалось и почему было нужно. Дело в том, что для выступления с любой сцены в те годы было необходимо разрешение. Разрешение любого органа, что нес бы за вас полную ответственность. В просторечии нужна была «Литовка». Профессиональные организации типа Ленконцерта или Росконцерта ее давали. А что делать представителям самодеятельности, которые туда не входят? рок-клуб давал документ, обозначающий возможность соответствия рок-концерта официальному пониманию концерта как такового, и тем самым снимал с любого чиновника естественный страх за свое будущее. И более того, давал возможность случись что, свалить всю вину на рок-клуб. Ох, как это пригодилось в последовавшее десятилетие трещали по швам и лопались все нормы ханжеской советской артистической морали, мифа о том, что искусство должно быть пождановски приятно слуху и глазу и должно служить отдыху и наслаждению. Наслаждению оно, конечно, должно служить, но вот в каких формах и что считать наслаждением. Это наконец стало зависеть уже не от чванливого худсовета, а непосредственно от самого артиста, а в нашем случае от группы За все уже отвечал рок-клуб. Я хочу сказать, что Аквариум в те годы имел полностью залитованную программу, и, конечно же, через рок-клуб. Залитованы были все песни, и это давало возможность, ничего не меняя в старом аквариумском методе выступлений, продолжать концертную деятельность. Чтобы было понятнее, основной метод выступления Аквариума все его реальные годы существования был прост. Перед любым выступлением Мы точно знали максимум три первые песни, которые будем играть, и пару последних. Остальное рождалось прямо на сцене. Нет, я не хочу сказать, что все было импровизацией. Импровизацией был лишь порядок песен, и он уже полностью зависел от публики, от самого зала. Он фактически шел от самого слушателя и той атмосферы, которую создавал сам зал. Наше дело было Как можно точнее угадать это состояние и следующей песней лишь усилить его. Этот метод никогда с годами не менялся, и поэтому каждый аквариумовский концерт являлся абсолютно уникальным событием, увидеть которое еще раз не было никакой возможности в будущем. Я не говорю об общем настроении каждого концерта, оно никогда не повторялось, как никогда не повторяются ни восходы, ни закаты в этом городе, невзирая на эпохи и социальные ломки